Я бы узнала вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас, сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. А брата моего все-таки нет. Позови же его, Алёша, сказала старая графиня. Вронский вышел на платформу и крикнул: «Облонский, здесь!» Но Каренина не дождалась брата.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 Но, вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон. Не правда ли? Очень мила, сказала графиня про Каренину. Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят, у тебя все еще тянется идеальная любовь? Чем лучше, мой милый, тем лучше. «Я не знаю, на что вы намекаете, мамон», — отвечал сын холодно. «Что ж, мамон, идем?» Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней. «Ну вот, графиня, вы встретили сына, а я брата», — весело сказала она. «И все истории мои истощились. Дальше нечего было бы рассказывать».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 Выпрямилась и с той же улыбкой, волновавшуюся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быструю походкой, так странно легко носившую ее довольно полное тело. — Вот!